321. Элементы бессмертия. Они не в вещах и предметах вне нас, они не в физическом теле, они не зримы и внеплотны. Они внутри. Царство Божие, царство вечности внутри вас есть. Там их ищите, там накапливайте. Чаша мритье есть результат накопления этих элементов в груди. Напиток бессмертия или напиток бессмертных есть сок опыта жизни, отложенной формы высших энергий. Этот жидкий нежгучий огонь собирается в виде кристаллов. Отложение его даёт то, что мы называем камнем. Сохраняет жизнь в жизнь. Личность со смертью тела уничтожается, следовательно, чаша бессмертия вне личности, но наполняется ею, её трудами, её заботами, как семя растения вбирает в себя все особенности свойств и характеристику вида, который как всякая форма должен умереть. Также и зерно духа впитывает в себя все те свойства личности, которые поднимают над сферою плотной, земной. Мужество героя, идущего бесстрашно на верную смерть, её презирая, её не боясь, будет качеством духа, отлагаемым и уже ранее отложенным в чаше. Кристалл мужества бессмертен. Похоть проявляется в теле через астрал. Оба смертны. Потому всё к похоти относящееся есть сфера уявления того, что смертно. Похоти нужно тело, потому даже одержители стремятся прильнуть к телу живому. Все плотские чувства, вместилища которых астрал и физическое тело на планах высоких проявляться не могут, ибо нет на них физического тела, облекающего дух. Элементы бессмертия вышещити в области духа